«Ну как тут не вспомнить о гоголевских Иване Иванче с Иваном Никифоровичем?» В разгар игры в кадровой перестановке Хрущев неожиданно обратился к пленуму. «Товарищи, гвоздем завтрашней сессии Верховного Совета станет вопрос об американском шпионском самолете, который мы сбили на Урале. Я информирую депутатов, что Соединенные Штаты — послали шпионский самолет вглубь территории СССР и объявил, что наши доблестные ракетчики сбили нарушителя. Но я не буду говорить им, что летчик жив и сидит у нас на Лубянке. Пусть это будет пока нашей тайной. А потом мы преподнесем американцам сюрприз. Сначала члены ЦК оцепенело молчали. Потом, когда замысел Хрущева дошел до них, раздались аплодисменты. Позднее, в своих задиктовках, Хрущев расскажет. Нашим намерением было сбить с толку правящие круги США. Пока американцы считают, что пилот погиб, они будут продолжать рассказывать сказки о том, что, по-видимому, он случайно сбился с курса, был сбит и упал в горах на советской стороне границы. А когда зарутся совсем, мы откроем, что в действительности пилот жив. И вместе с ним в наших руках его шпионское снаряжение. Так начиналась сложная комбинация, задуманная Хрущевым. Его не столько волновали американцы, хотя обида на них была очень сильна, сколько он выводил самого себя из-под удара. Разыгрывая эту комбинацию, хотел предстать перед советской страной не как беспомощная жертва американского коварства, а как уверенный в себе лидер, который держит в руках ситуацию и сумел защитить родину, сбил шпионский самолет. Более того, он заманил американцев в ловушку, заставив лгать всему миру, что это был обыкновенный полет для сбора метеоданных а потом разоблачил как бессовестных лгунов, виновных в шпионаже. Ну, в общем, око за око, зуб за зуб. Но, в конце концов, он, Хрущев, благосклонно примет извинения американского президента и поедет в Париж как победитель. Утром 5 мая в Кремле началась сессия Верховного Совета СССР. Появление Хрущева на трибуне, как всегда, было встречено бурей аплодисментов. «Два часа», — рассказывал он депутатам, — «как хорошо обстоят дела в Советском Союзе». «Так хорошо, что в самом недалеком будущем мы выйдем на уровень производства и потребления США, самой богатой капиталистической страны в мире». И чтобы ни у кого не было сомнений в этом, он тут же объявил об отмене налогов на зарплату рабочих и служащих. Зал буквально раскалывался от аплодисментов. Объявили двадцатиминутный перерыв. Но после перерыва на трибуну снова поднялся Хрущев. Пробежав взглядом ряды ликующих депутатов, Никита Сергеевич остановился на ложе для почетных гостей где находился американский посол Лелуин Томпсон. Не чувствуя беды, тот с любопытством созерцал этот бурлящий зал, казавшийся ему немного диковатым, и спокойно улыбался. А Хрущев, распаляясь, как он это умел, гневом, сверлил взглядом американского посла и ледяным тоном бросал в зал тяжелые, как глыбы, обвинения. «Распоясавшаяся американская военщина послала шпионский самолет вглубь Советского Союза в священный для нашего народа и трудящихся всех стран день 1 мая. Правительство приказало сбить самолет. Это задание выполнено. Самолет сбит. Хороший оратор был Хрущев». И голос вроде бы тонковатый, и говорил неграмотно, с грубейшими ошибками, но аудиторией управлять умел.